А, так, где у нас Сергей? есть такое ощущение, что ты с самого начала не включился бывает иногда у состояние, как будто он не выспался. Вот что-то происходит, а человек вот так рассеянными глазами поводит, совершает ошибку за ошибку. Я ну, в конце, когда время уже там было полдесятого, Я взирателям дал задание. Больше ошибок не замечаете Если бы нужно было заметить ошибки, ты дал бы, знаешь, какой чумодан? С самого начала. С самого начала было огромное количество глубейших ошибок. И у взирателям сложилось мнение, что когда даже тебя наказываешь, или тобой наказываешь других, не производит на тебя тоже, отличные. Может быть, это твое настроение сегодня, но сегодня оно было нерабочим. Что это шаг? когда несколько раз ты, Даш, когда работала, не особо не думая, Верёвочку случайным образом не задевал. Правильно? Нет. И неаккуратно в И несколько раз подрубил не народу. Или там фразы. Одному человеку. Хорошо? Хорошо, что? что только одного. А что, это правильно? Нет, правильно. Это та любит. Тем не менее. Весь <свист> сегодня до 2:00 чишесть. это. <свист> <свист> большая радость, можно а, а я хочу, так, а, и уважаю. И, и поэтому я не требовательный к выбору. Если бы я был не равнодушный, Я бы, девчонки. Наташа сильная. Наташа умная. По она должна поэтому больше. Кого люблю, того и у нас. И вот так вот. Точнее. А. и тебе, естественно, что лучше. А здесь вот Энергии у тебя натрои, а спокойного размышления о последствиях своих спонтанно-компульсивных реакций у тебя существенно недостаточны. Вот у некоторых есть спокойный взгляд как бы со стороны. И вот он может кипеть, кипеть, на самом деле в любую секунду остановиться, когда видишь, что сейчас кипение никогда. А ты, как ребенок, абсолютно от души, прешь, а результаты бывают спорные. Если бы ты слышал каждое слово, правда ли оно сейчас работает, правда ли он дает качественный результат, тот, который группу ждет, то увидел как очень большое, слишком большое число пробок. Неаккуратная импульсивность. Сегодня черный шаг. Я... <смех> Значит, <Здоровья. смех> Ирина. Столько истерик. А -а -а. истеричных реакций <смех> просто вот <смех> <смех> на нескольких экспрессов. <сразу. смех> ну и закончилось самоубийством. Но до этого были тоже, вот, ещё в начале самого обсуждения уже какие-то пошли, вот уже, ещё только начали, ещё, ну, ещё даже не попробовали. А уже почему-то пошли на народ, наезды какие-то, так, в пустоту причём, когда люди даже почти уже не видят, не слышат, а так в пустоту, ааа, да чё? Ну вот, можно зайти Да, тогда, чтобы я список это зачёл. Итак, чёрный список, Аполлош, фамилия? Шмельёв таа... о-а-а-а-іхи... нас радзавц flats они не Быстро. Ага. Так, Таша. Тепло. Тепло, да. моя хорошая. Все могут ещё, Ташу, потом обнять. Чуть-чуть. Так. А, Вадим, ты у нас свободный год. Да? Или ты член группы? же не знаю. Развободный так, так, группы, пожалуйста. Да? Так, и тогда белый давайте теми, это приятнее зафиксированный. Так, ёжик, фамилия 33 номер, сынов, водитель. Здесь две там строк. Пройдись Строка. Беловик. Алексей Мельника. — Господа, там часы были, вот посмотрели все. — Я бы все равно. — Хочу фольксваген, посмотри. — Спасибо. — Кожа. — Отлично. — Еленка. — Забельникова. — Какая? — Забельникова. — Забельникова. — Приятно белый писатель. — Так, еще Елена. — Затева. — Затева. И еще Алексей Андреев. Андрюкин. Аплодисменты еще раз. Как да. да. еще Иера тоже, как и Алексей. Я, я, Кстати, многие вынесли, люди, на которых я держалась. А я думаю, ну, что сегодня много истина. было очень да. день. Иера хорошо да. работает, спокойно, да. нормально, да. ночью. А вот стоит вот ещё бы вот вот этой шары сейчас писать. то, что я мы были особенные, а другие вели себя просто очень хорошо. А что тест плох серил? Он делал, он делал вообще. Вот вот так же. А А что вот лучше всё жили, да А вот, а просто очень хорошо было. А белые шары, они потеряли. Поэтому я предлагаю. не будем. На сегодня это всё. Это была хорошая игра в дело. Если как маленький экзамен. Мне щади, что группа его выдержала. Вот. Результаты в качестве. Можете радоваться. Ура! Ура! Ура, хозяин. Зачитайте? Не читайте. Давайте сейчас, чтобы все настроились. На занятии будет, а среди всего и прочего. на пары, где Кто то из вас хозяин а кто-то оказывается работой. И дальше ваша свободное творчество, ваша свободная жизнь, как вы эту ситуацию проживёте. Это интереснейшая работа быть работой. Хотя есть ощущение, что это ну, может быть, существенно проще, чем быть работой. Но быть творческим работой и быть уважающим себя не поперечным работой – это только работа хорошая. И я вот очень буду делиться своими наблюдениями, когда я с дружанами играл с самыми разными людьми, но там это играли сутками, и там было очень таки, суровое условие. Есть факт, когда приходил человек, так, сильный руководитель, Реально сильный руководитель. Он оказывается, когда нужен, великолепный рогой. Расшифровать, он умеет подчиняться? Хороший руководитель имеет подчиняться. Расшифровать, умеет подчинять себя. Он умеет владеть собой. И умение владеть, то ли ты другими управляешь, то ли ты собой управляешь. У тебя это качественно есть. А у кто собой не умеет управляться, у кого-то импульсивные реакции, Он с собой, ни другим толком не будет управляться. И поэтому умение быть рабом – это умение хорошо с собой владеть. А с другой стороны, существенно более трудный и интересная работа – быть качественным хозяином. И вот здесь интон сейчас зависает, потому что не знает, что делать. И поэтому, как домашнее задание, я формулирую. Следующее занятие раб-хозяин. Продумайте, какие трудные, но осмысленные задания в роли хозяина вы можете давать своему рабу. Чем вы обогатите следующий традиционный список. Что обычно дают, я подсказываю, чтобы и это могли взять за основу, и отработать, и придумать что-то свое. Например, отработать отсутствие улыбки раба при выполнении самых глупых заданий. Даешь задание, и чтобы он не улыбнулся. Улыбается? Обязательно. Да. Чёткое подтверждение «Да, хозяин!» при получении любого распоряжения. «Отработай, отбрессируй». И обязательно «Спасибо, хозяин!» при любом наказании. По морде «Спасибо, хозяин!» Хорошо? Жизненно. Задание «Развлеки меня и прочее стимулирование творчества». это часто хозяин... Так крутится вокруг раба, что билет такую беду. <смех> <смех> <смех> а раб сидит домой, <смех> то плохо хозяин меня обслуживает. <смех> так. Заказ энтузиазма при выполнении любого задания. Использование раба как предмета интерьера. Как стул, как подставка для чашки, как украшение комнаты. Стихи любви и хвалебные песни к хозяину или к хозяйке. Даже поэтический голос, песен. Да, интересно тут же и чередовать с пощечинами. Mm -hmm. да. Сделать морду идиотки, как создание идиоты, и всем себя показывать. Я вам нравлюсь? Mm -hmm. И любое другое обезображивание внешности. Ну, мы говорим, это интересно делать, например, где-нибудь на э, арбате. Ну, можно и в синтонии. В синтонии как-то спокойно. Дрессировка э, раба, как собачки. Бегать на поводке, лаять, принеси тапок, фас... Ну и стоять на столе. Лично ругать себе. Это некий такой стандартный набор, в том, чаще всего симптомов приходит в голову. это то, что иногда стоит делать. В каком режиме будете хозяином? Но тут нужно думать сами, сами. А, Для некоторых важно и трудно быть хозяином жестким и даже агрессивным. А, другой стиль хозяина. Хозяин может быть внимательным забогливый, творческим но а, который учит раба с любовью и творчеством выполнять его распоряжение хозяина. Стили могут быть любыми не предлагает ничего для своего. Но вот ощущение человека, что он умеет быть хозяином или вот это проявляется практически сразу. В течение недели можете репетировать. Ну, да, может так. а можно несколько вопросов? Во-первых, разбивка на пару произвольна? Нет, я просто задал вопрос, если мы можно, мы... можно, я хотел бы на него получать ответ, если нельзя, то я задам следующий вопрос. Пока не получил ответ. По-разному. Хорошо, а помещение ограничено только вот это или весь это? Я думаю, что мы все этим помещением только потому, чтобы не напрягать лежащих И хозяин раб это на всё занятие, чьи даваться мы не будем? Или раб, или хозяин? Это моя работа. Я, Делала... я просто хотел, если можно, узнать, если нельзя, хорошо. Готовиться нужно и кто-нибудь в другой роли, да? Да. да. да. Реквизит можно с собой принести? принести? Реквизит можно с собой принести? Полностью принести? Реквизит. Продумайте наказания и продумайте э, свои ограничения по поводу ваших наказаний. Вы можете предварительно в игре договариваться с хозяином. Кто-то скажет, веди себя в отношении меня жёстче, я тебе не даю ограничений. Кто-то скажет, вот это можно, это нельзя. Эти вещи предлагаю вам продумать. Продумайте сами как хозяина, как вы будете наказывать раба, что считаете вы эффективным и разумным. Игра очень творческая, и, как вы дает лиц, это вполне трудная игра. <соцентрический> угу. Угу. Хорошо. <соцентрический> Пожалуйста, разбираемся, и, наверное, сегодня все удобные. <соцентрический>